Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома, Людь, Москва, Лосиный остров, 5 августа, суббота, 12.21. Так повелось, что в современном обществе принято считать человека венцом природы, высшим видом, апофеозом эволюции. Делается сей вывод на том простом основании, что человек теоретически разумен. Как и у любой гипотезы, у этой есть группа сторонников причем весьма внушительное. Искренне, хотя и немного наивно, они полагают, что глобальный замысел, а то и сам промысел Божий, заключался в том, чтобы населить совершенный мир под названием Земля существами, которые в перерыве между войнами занимается уничтожением полезных ископаемых и экологической системы планеты, стараясь как можно быстрее привести ее в полную негодность. Человек объявлен священной коровой, Абсолютом, априори стоящим выше всех, а значит единственным, кто имеет право хозяйничать в мире по своему усмотрению. Путь из пещер к ядерным электростанциям объявлен единственно правильным и перспективным, ибо нет никого другого, с кем можно было бы сравнить достижения гомосапиенса, сапиенса Или есть. Да и были ли пещеры? Как вообще получилось, что какие-то обезьяны поумнели, а какие-то нет? Антропологам кажется, что они способны ответить на последний вопрос, а вот некоторые историки, в целом не отвергая выводы коллег по научному поприщу, приходят к мысли, что история нашего мира значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. И далеко не все постройки, остатки которых изучают археологи, были созданы людьми и для людей, и далеко не все старинные рукописи и предания – посвящены деяниям наших предков, уж совсем немногие знают, какие именно эпохи переживала Земля до того, как появились люди? Кто помнит об Асурах, чье цветущее государство пало в огне Первой войны? Кто знает о навах, империя которых Темный двор вызывала ужас и уважение во всех внешних мирах? Кто может перечислить королев Зеленого дома или всех великих магистров Ордена? Чьи указы были в свое время обязательны к исполнению в каждом уголке земного шара. В свое время военные катаклизмы сметали тех, кто никогда не считал себя человеком. Могущие великие дома, и источники магической энергии позволяли превращать в быль практически любую сказку. Уходили, сжимались до размеров небольшого клана, скрывались в тайном городе, в закрытом от посторонних глаз месте. Являющимся и крепостью, и тюрьмой, где побежденные продолжали жить тем укладом, который был заведен в их семьях тысячи лет назад, где история замедлила свой ход навом, чудом, людом и множеству младших семей оставалось только прятаться, прятаться и ждать, когда перестанет существовать само понятие господствующая раса. Емания Почему вот эта строчка в доходах отмечена курсивом и общая сумма тоже? Личный секретарь королевы даже не сделала попытки заглянуть в поданные ее величеству бумаги. Она ждала этого вопроса. Казначейство напоминает, что ситуация с Урбеком Кумаром до сих пор не урегулирована, а потому представить точный финансовый отчет за июль невозможно. Разве мы не получили ответ из торговой гильдии? Всеслава удивленно изогнула тонкую бровь. Королева зеленого дома считалась самой красивой женщиной тайного города. По праву, большинство сходилось во мнении, что да. А если и были не согласны, то только не внутри великого дома лють. Тонкое лицо, умные зеленые глаза, длинные светлые волосы, уложенные в элегантную прическу, открытое летнее платье нежного фисташкового оттенка. Ее величество считалось не только красивой, но и стильной женщиной. «Шассы клятвенно пообещали удовлетворить наши требования», — сообщила Емания. «В таком случае к чему курсив? Но ведь средства еще не переведены, и кто знает, когда мы выбьем из торговой гильдии деньги». «Логично», — пробормотал барон Мечислав. «Повелитель домена Сокольники, самого богатого владения Ее Величества», изысканностью в одежде не отличался. Тонкая льняная сорочка чуть более измята, чем допустимо в приличном обществе. К тому же расстегнута на одну пуговицу больше, чем следовало бы. Да еще надета на выпуск и не очень гармонирует с сероватыми летними брюками. Но барон являлся официальным фаворитом королевы, и ему позволялось многое. «Выбить из шасов деньги весьма сложно», – продолжил он, глотнув вина. «Я бы рекомендовал казначейству закрыть июль без учета ожидаемых сумм, проведя потери по графе убытки». «Но ведь они вернут деньги», — подала голос жрица Снежана. Широкоплечий Мячеслав с улыбкой посмотрел на молодую колдунью и поскреб небрежно выбритую шею, на которой красовался старый шрам. «Вопрос, когда?» «Быстро вернут». Снежана не была наивной, просто она твердо верила в могущество великого дома Люч. «К тому же мы правы. Последний факт только осложняет дело», – вздохнула опытная Емания. Когда носатые понимают, что неправы, они начинают упорствовать сильнее обыкновенного. Небольшая семья Шась, входящая в великий дом Нафь, практически монополизировала торговую и финансовую систему тайного города. А в силу некоторых генетических особенностей общаться с ее представителями было затруднительно даже на вам. — В конце концов мы говорим о мелкой семье, — начала Снежана. — Шас это не семья, — отозвался Мечислав. — Шас это солидный бизнес. — Я уверена, что вопрос будет решен достаточно быстро, — произнесла королева, возвращая бумаги секретарю. — Да, ваше величество. Кивнула Ямания. Но рекомендую прислушаться к предложению барона. Задерживать июльские отчеты из-за мелкого инцидента не следует. Я сообщу о вашем решении в казначейство. Утренние совещания Королевы Зеленого дома проводила каждый день, кроме воскресенья. В будни они начинались рано, в восемь, и рассматривались на них наиболее важные вопросы жизни Великого дома. Однако на субботу, если позволяли обстоятельства, ему они оставляли самые простые, а то и вовсе забавные дела, да и то в небольших количествах. В эти дни мероприятие проводилось не в кабинете, а в столовой, совмещалось со вторым завтраком, и на нем присутствовали лишь наиболее близкие королеве подданные – сама секретарь, барон Мечислав, жрица Снежана и Милана – воевода дружины дочерей Журавля. Сегодняшний список тем не являлся сложным. Собственно, проект июльского финансового отчета был единственным серьезным вопросом. До этого обсуждалась петиция консов, требующих приструнить барона Святополка, запретившего открытие в своем домене первого в тайном городе женского клуба по интересам. Емания сочла, что просьба лысых весельчаков поднимет королеве и ее друзьям настроение. И не ошиблась. Третьим пунктом. Секретарь наметила вопрос о выделении дополнительных средств на проведение летнего карнавала молодых фей. Неплохие финансовые результаты июля могли заставить Сеславу расщедриться, но ее опередили. «Что у нас еще на сегодня?» – осведомилась королева, наблюдая, как лакей ставит перед ней мороженое с дыней. «Донесение от белых дам», – негромко проговорила Милана. Поступило ко мне сегодня утром. Почему не в канцелярию?» У Фата Емани есть копия. Секретарь про себя вздохнула и даже немножко вырубалась. Она не придала донесению особого значения и планировала отложить его рассмотрение до понедельника. Надо же было вклиниться этой. Что случилось у белых дам? Сеслава поиграла серебряной ложечкой. Жалуются на лесорубов?